Глава 33. Бекки. Тем временем в замке. Гидеон Сейдж не сводил с нее глаз. Бекки с прищуром покосилась на него, перевела взгляд на ведомости, которые подписывала. Работа была монотонная и автоматическая. Как раз такую Бекки предпочитала. По крайней мере, когда на нее не пялился из угла рыцарь. Кили и Мин... Повели отряд в лес в качестве дополнительной охраны против тех, кто мог бы случайно набрести на замок. В дополнение к входной двери, высоко среди деревьев, теперь виднелись два блудных окна. С каждым днем Бэки тревожилась об этом все сильнее. И еще о том, что теперь она стала нянькой этому рыцарю. «Чем-нибудь помочь, мистер Сейдж?» Она сложила руки на груди и посмотрела прямо на него. Если бы она избегала его взгляда, выглядела бы еще подозрительней. А подозрений в свою сторону Бекки допустить не могла. Слишком опасно. «Нет, прошу прощения. Просто вы напоминаете мне одну девушку, которую я как-то раз видел, когда служил в славной гвардии». Гидом покачал головой, каштановые волосы упали на лицо, на подбородок с ямочкой. В тот раз король отправился на юг на переговоры с одним могущественным семейством. Бекки спрятала тревогу под безразличным видом. «Я не сотрудничаю со славной гвардией и никогда не имела отношения к могущественным семействам». Их прервала Лиса, которая ворвалась с подносом печенья в руках. Ее щечки были перемазаны сахарной пудрой. «Мисс Эринг, я помогала Эдвину сделать ещё сладостей!» Она широко улыбалась перемазанными в шоколаде губами. «Хотите?» «Печеньку!» Бэки пожала плечами, хотя у нее слюнки побежали от аромата сжёного сахара и масла. «Хочешь дырку в зубе? Хватит есть сладкое все время». Лиса Сейдж не стала принимать близко к сердцу колкость Бэки. Кажется, девочка подзаряжалась от нагоняев. Она снова смачно откусила от печеньки. «Если есть лишние, я бы угостился, Лиса», — сказал Гидеон. Лиса нерешительно взяла с подноса печеньице и протянула старшему брату. Гидон попробовал и изобразил, как падает с ног, хватаясь за стол Бекки. «Пресвятые боги! Лучшее печенье в моей жизни!» Лиса будто смутилась, но улыбалась. Шире некуда. «Неплохое представление, сэр-рыцарь». «Правда?» — Гидон кивнул и подмигнул Бекке. И в этот момент со двора появился Блейд, без рубашки, потный и грязный, с блестящим загорелым крепким животом. И у Бекки снова побежали слюнки, но по куда более постыдным причинам. Блейд должен был вызывать отвращение, но этого не происходило. Ни сейчас, ни раньше, если уж честно. Но, разумеется, Бекки в этом ни за что бы не призналась. Она не верила в панибратство, дружбу с коллегами или любые другие отношения за пределами сугубо профессиональных. «Что за внешний вид, мистер Гушикин? Немедленно помойтесь!» Раздался вопль. «Мисс Эринг, тут стажёры друг друга убивают!» Она застонала. «Вот почему?» «Что на этот раз, Марвин?» — спросила она у вбежавшего привратника, указывая на лестницу. «Дерутся в столовой! Один придумал, как починить завесу, и они теперь дерутся за право рассказать вам и боссу!» Бекки скрипнула зубами. «И никто не пытается их разнять?» Бекки встала, обошла стол, прислушалась, стоя у основания лестницы. Сюда доносились лишь бешеные вопли. «Они там э -э -э, радуются?» Марвин вздрогнул. «Ставки делают! Кто победит?» Стажёры почти поголовно были детишками опальных дворян, все до одного испорченные и невыносимые. В другой раз Бекки не мешало бы им рвать друг друга на кусочки, но одну вещь она воспринимала очень серьезно, и это была ее должность главы отдела по управлению персоналом. Её задачей было управлять всеми людьми и волшебными существами, как бы сильно они ее не раздражали. Бекки выдвинула ящик стола, схватила золотой нож для писем и пошла к лестнице. «Мисс Эринг, может позвать бесславных?» «Незачем, Марвин», — ответила она, проходя мимо преисполненного скепсиса Блейда. «Сама разберусь». Тёплая рука коснулась ее локтя. Бекки обернулась и увидела глаза Блейда цвета виски и его каштановые волосы, убранные в подобие пучка. «Дорогая Ребекка, погоди, я схожу». «Что ты собираешься там делать? По алфавиту их расставлять?» Она усмехнулась, вырвала руку и стала спускаться по лестнице. «Что-то вроде того».